И он чем-то очень холодным, освежающим, даже не спрося ничего, протер мое лицо, и запах далекой, спокойной жизни приятно ударил в нос. И вот уж не знаю, не то он меня добил, только я сам сломался, но я даже не испугался неожиданности его проделки и, наконец, имел возможность разглядеть, что же такое творится с его ушами. И был огорчен. Какие-то большие нахлобучки, которые только имели форму ушей, но были много больше, и этот странный мутный цвет, и все это совсем нехитрое сооружение уходило под пилотку, оставляя действительно очень узкий абрис его бледного лица. Светало, привала, как видно, решили не объявлять, и усталость, вернувшись, давила снова си. За спиной вдруг что-то произошло. Обернувшись, успел заметить метнувшуюся с дороги тень. Треск в бессильной злобе разбитого дерева котелка, как потом выяснилось, полного молока, слился с истошным воплем солдата. — Что хотите, делайте! Дальше не пойду! Не могу! В мгновение мы растерянно топтались на месте и горохом сыпались на снег и дорогу. Отбежав пяток шагов от терзавших все же меня мутных ушей, я рухнул на землю. Солдат от одних ног перекатывался к другим и неприятно, надрывно, громко орал. Все молчали. Дорогу и небольшой редкий лесок у обочины заполонили собою кашель и тяжелые рваные дыхания. Все все понимали. И тем не менее, если бы были хоть какие-нибудь силы, то, пожалуй, в душе благословляли бы эту минуту, позволившую, наконец, вытянуть ноги. А так как сил не было напрочь, то просто лежали, сопели, дышали. Появился лейтенант, молча уставился на происходящее, и, присев, старался поймать катавшегося солдата. И когда ему удавалось задержать его, гладил по спине, голове и, как уж очень уныло, твердил. Успокойся, просто полежи тихо, отдохни, так лучше. Было противно душе. Всего каким-нибудь двумя-тремя минутами раньше со мной должно было произойти это. до да полноте должно было, уже происходило. Так я не орал, как зарезанный, вот и вся разница от того и не в моготу. И не своим писком невольно подтолкнул этого любителя молока на его вопль и конвуси? И как не убеждал себя, что он был далеко и не мог услышать меня, мысль, что я-то услышал его сразу и хорошо, почему же он, будучи на таком же расстоянии, что и я от него не мог услышать меня, снедала, было противно как близко, как опасно близко был я к такому же